Рецепты смузи от депрессии Смузи со шпинатом и бананом. Ингредиенты 2 стакана свежего шпината, 1 зеленый банан, 1 вторую стакана свежей мяты, 1 стакан кокосовой воды, 1 вторую стакана замороженных ананасовых кубиков, 1 столовая ложка меда. Инструкции Положите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения гладкой консистенции. добавьте лед по желанию. Наслаждайтесь. Смузи с малиной и овсянкой. Ингредиенты. 1 стакан замороженной малины, 1 банан, 1 стакан миндального молока, 1-2 стакана греческого йогурта, 1-4 стакана овсяных хлопьев, 1 столовая ложка меда. Инструкции.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 Положите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения гладкой консистенции. Добавьте лед по желанию. Наслаждайтесь. Смузи с апельсином и морковью. Ингредиенты. один апельсин, обезжиренный. 1-2 стакана замороженной моркови. 1-2 стакана замороженного манго. 1 стакан миндального молока. 1 столовая ложка меда. Инструкции. Положите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения гладкой консистенции. Смузи со спирулиной и бананом. Ингредиенты. 1 стакан кокосовой воды, 1-2 стакана свежевыжатого апельсинового сока, 1 банан, 1 столовая ложка спирулины, 1 столовая ложка меда. Инструкции. Инструкции. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Попробуйте смузи и при необходимости добавьте мед для подкисления. Смузи с голубикой и авокадо. Ингредиенты. 1 стакан голубики, 1 – 2 авокадо, 1 банан, 1 стакан кокосовой воды. Инструкции. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. И если смузи получился слишком густым, добавьте немного кокосовой воды. Смузи с манго и имбирем. Ингредиенты. 1 стакан манго, нарезанного на кубики. 1 банан. 1-2 стакана кокосового молока. 1 стакан кокосовой воды. 1 столовая ложка измельченного имбиря. 1 столовая ложка меда. Инструкции. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции. Попробуйте смузи и при необходимости добавьте мед для подкисления. Важно помнить, что при приготовлении смузи от депрессии важно выбирать свежие натуральные ингредиенты и не добавлять излишнее количество сахара. Это поможет сохранить полезные свойства ингредиентов и максимально повысить их эффективность в борьбе с депрессией.